«Научи себя!» «Сложное сделать простым, простое сделать привычным, привычное сделать приятным» Станиславский считайте метрами» чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела» Адисон «Ныне в момент рождения на каждого жителя планеты уже приходится около... 10 страниц новой печатной продукции а затем в каждую минуту жизни младенца еще печатается 2000 страниц если дело так пойдет и дальше то через 200 лет всю нашу планету можно будет покрыть бумажным одеялом толщиной в полметра конечно всего что печатает человек не прочтет если он будет усваивать по 50 страниц ежедневно за всю жизнь прочитает не более трех тысяч книг. А читать в наше время надо много больше. Давно уже прозвучали раскаты информационного взрыва. Специалисты утверждают, что продуктивность творческой работы прямо пропорциональна объему полученной и переработанной информации. Конечно, здесь мы снова имеем дело с некоторым преувеличением затронутой проблемы Но никто не будет спорить, что читать быстро не только полезно, но и важно. Способность к быстрому поглощению знаний еще никому не вредила. Это, между прочим, одна из существенных характеристик одаренной личности. Как известно, 90% информации люди получают посредством зрения. Один из основных путей получения информации – чтение. Вот почему важнейшей характеристикой – Этого процесса становится скорость. Чтобы ее увеличить, люди идут на разные хитрости. На Западе придумали дайджесты, вместо томов классики, маленькие книжечки, пространные приключенческие книги излагаются в комиксах. Теперь, как правило, научные статьи сжимают в рефераты, большие газетные статьи снабжают краткими шапками, но все это мало помогает. Нужно быстрее читать. Оказывается, некоторые люди действительно умеют читать вскачь, поглощая текст и осмысленно, буквально метрами, в несколько раз быстрее обыкновенного среднего читателя. Умение читать быстро — свойство высокоорганизованного ума, концентрированного внимания на тренированного зрения. Этим умением обладали такие гении человечества, как Маркс и Ленин. Пушкина, Чернышевской, поражали быстрочтением своих современников «Наполеон», «Две тысячи слов в минуту», «Бальзак», «Целый роман за полчаса». По свидетельству Бонч Бруевича, одного из ближайших сотрудников Ленина, читал Владимир Ильич совершенно по-особому. Когда я видел читающего Ленина, мне казалось, что он не прочитывает строку за строкой, а смотрит страницу за страницей и быстро усваивает Все поразительно глубоко и точно. Через некоторое время он цитировал на память отдельные фразы и абзацы. «Почему же большинство людей читает медленно? Как доказали психологи, в несколько раз медленнее своих возможностей. Некоторые люди с детства читают как бы в полголоса. Они двигают губами, иногда языком, мускулами лица. Читая, такой человек скорее слышит, чем видит». Ведь при чтении у него создается последовательная цепь – глаза, речь, слух. Этот метод – фанатизация, ограничивает скорость чтения до 120-150 слов в минуту. Известно, что пропускная способность слухового канала в приеме, передаче и переработке информации в 10 тысяч раз меньше, чем пропускная способность зрительного канала. Значит, задача – загрузить полностью наиболее продуктивный канал. От одного из недостатков, сильно замедляющих процесс чтения, можно избавиться. Достаточно плотно сжать зубы, а губы удерживать двумя пальцами. Правда, бывали случаи, когда дети на первых порах переставали понимать прочитанное, но затем все налаживалось. Можно преодолеть и звуковой барьер, привычку к так называемому Слуховому чтению, когда слова произносятся в уме, их звучание воображается. Этот способ хорош при чтении стихов и пьес, но очень мешает при чтении обычных текстов. От него тоже можно избавиться. Надо каждый день по 15 или 20 минут читать что-нибудь легкое и интересное, и в то же время шепотом повторять «1, 2, 3, 4» и так далее. Глаза ваши будут постепенно приучаться воспринимать текст без всякой вокализации. Наиболее совершенное чтение чисто зрительное, подобно тому, как, слушая лекцию, вы сразу улавливаете смысл сказанного, а не отдельные слова, надо при чтении вникать в общий смысл прочитанного, а не в значение отдельных частей каждого из предложений. Слишком медленное восприятие текста нередко ведет к К потере основной мысли прочитанного, читающий за отдельными деревьями, не видит леса. К тому же тот, кто не овладел приемами быстрого чтения, легко отвлекается на посторонние события, уходит к собственным мыслям. Слабо загруженный основным делом, мозг легко принимается за дополнительную работу. Таким образом, очень важна дисциплина умственной работы». Некоторые полагают, что приобретенный навык чтения никакими силами изменить нельзя. Это неверно. Научиться быстрому чтению можно в любом возрасте. Основной узел переработки информации при чтении — наш мозг, как установлено с возрастом, отнюдь не теряет способности скорочтению. В итоге скорость чтения зависит от пропускной способности мозга. А она определяется количеством новой информации, новых сведений, которые поступают в мозг при чтении. Каждый знает по собственному опыту, бывает текст легкий или, как говорят, водянистый, где удельная плотность новых сведений на строчку или страницу мала. А бывает текст трудный, насыщенный неизвестной информацией. На страницах книги, журнал или даже На газетной полосе эта плотность меняется, поэтому для быстрого чтения важно уметь варьировать скорость чтения в зависимости от трудности материала. Важно уметь следить за основными идеями и существенными частями текста, пропуская ненужные детали и все второстепенное. Наконец, очень важна способность запоминать основное ядро прочитанного. Как ускорить процесс чтения? Методика обучения основана в конечном счете на развитии при чтении памяти и внимания. Впервые подобные задачи возникла при обучении разведчиков. В фильме «Щит и меч» есть эпизод, в котором советский разведчик считанные секунды пробегает глазами две страницы машинописного текста и запоминает номера и местоположение лагерей смерти. Зрителям такая способность Иоганна Вайса показалась, вероятно, выдуманной. Однако многие из вас после соответствующей тренировки смогут делать то же самое. Итак, если вы хотите овладеть быстрочтением динамическим чтением, то научитесь вводить глазами по странице сверху вниз, а не слева направо. Схватывать группы слов за один взгляд, а не одно или слова, как вы делаете теперь, читая эту страницу. Старайтесь как можно реже останавливаться, чтобы повторно прочитать слово или фразу. При чтении печатного текста с нормальным размером шрифта глаз фиксирует 3-4 буквы, остальные видит расплывчатое. Читая глаз, делает скачки, каждый в тысячной доле секунды. Читаем мы только на остановках. Но останавливается глаз... Не на всех буквах подряд. Он действует экономнее, выбирает точку фиксации через 4-5 букв. Глаз спешит, чтобы читать быстрее, делать меньше остановок. Подсчитано, что глаза читающего в течение часа движутся лишь 3 минуты, а покоится 57 минут. Первая цель – заставить себя считывать в единицу времени как можно больше информации. Для этого старайтесь охватить большее число слов. Увеличить угол зрения, воспринять большее поле. Устройте для себя тренажер. На библиотечные каталожные карточки наклейте вырезанные журналов по различные слова. Допустим, на 120-150 карточек по одному слову, на 240-280 по 2, на 400-480 по три на 800 по четыре Карточек с цифрами, начиная с трехзначных и кончая шестизначными, достаточно заготовить вдвое меньше. Теперь можно начать тренировку. Попросите кого-нибудь на мгновение показывать вам одну за другой карточки, а вы тотчас же записываете или повторяете вслух слова или цифры. Такие тренировки надо проводить в течение трех-четырех месяцев, по 15-20 минут 2-3 раза в неделю. Ежедневные тренировки менее эффективны. Можно тренироваться и самому, без помощи кого-либо. Сделайте в каталожной карточке две прорези. Одну для цифр и отдельных слов, другую для словосочетаний. Затем на заранее подготовленные столбики слов или колонки цифр как можно быстрее надвигайте первую прорезь и тотчас сдвигайте ее назад. В это мгновение, около 1,5 секунды, нужно запомнить и записать цифру или слово. Когда перейдете к группам слов, старайтесь взгляд останавливать в середине словосочетания, появившегося в прорези, тем самым начнете тренировать свое периферическое зрение. Для тренировок существуют различные приборы. Фразеоскоп, тахитоскоп, масс и другие по один из них та хитоскоп можно построить самому из фанеры или плексигласа толщиной с полтора миллиметра детали аппарата можно склеить казином подробное описание аппарата и чертежи были опубликованы в журнале техника молодежи номер 12 за 1970 год на странице 45 в начале 1972 года завод Актьюбряткин выпустил тахитоскоп небольшой плоской металлический ящик со щелью, который открывается и закрывается автоматической задвижкой. В ящик вставляется текст. На доле секунды щель приоткрывается, и нужно быстро прочитать слова или цифры. Постепенно, убыстряя темп тренировок, человек может прочитывать до тысячи слов в минуту вместо 80-180 при обычном чтении. Упражняться стахитоскопом надо не более чем 15-20 минут за один сеанс. После первой недели скорость чтения значительно повышается. Можно построить и ускоритель чтения с непрерывно движущейся бумажной ленты Текст надо взять из двух одинаковых книг, склеив ленту из разрозненных страниц одну за другой. Ленту надо протягивать перед прорезью щелью, открывающей 4-5 строк. Скорость движения ленты можно по желанию регулировать, постепенно увеличивая. И на этом приборе циклы занятий следует проводить с перерывами, не утомляя зрение. Опыт показывает, что для первой тренировки достаточно 20 занятий по 45 минут. Хотелось бы особо подчеркнуть, что не следует приступать к занятиям, не проверив у врача зрение, не подобрав, если нужно, очков. Лучше всего заниматься утром, когда зрение не утомлено обычной работой. Между прочим, можно тренироваться везде. Например, на улицах старайтесь запомнить с одного взгляда номера проезжающих автомашин, надписи на плакатах, тексты реклам. Все печатные билеты, рекламные вкладыши, повод для тренировки надо поймать, напечатанное одним взглядом, и прочитать. Чем больше слов вы будете схватывать одним взглядом, тем быстрее вы научитесь читать. Начав тренировки, старайтесь избавиться от привычки, если у вас была такая, читать книгу, газету, журнал, все время возвращаясь назад к прочитанному. Читайте, как говорят, без оглядки назад, двигаясь только вперед. Это приучит вас быть более внимательным. Не теряйтесь если значение отдельных слов не ясно. Не останавливайтесь, двигайтесь дальше, стремитесь прежде всего уловить общий смысл читаемого. Это тоже приучит вас к внимательности. Такой метод ускоряет чтение на 10-15%. Правда, он совершенно неприменим для чтения художественной прозы, для стихов и пьес, где вожды стилевые особенности – Оттенки речи, образность. Обязательно записывайте, за какое время прочитали 2-3 страницы. В конце каждого месяца сравнивайте свои успехи с предыдущими тренировками. Начинать надо с чтения небольших отрывков. Но постепенно объем их должен увеличиваться. На третьем или четвертом месяце переходите к ежедневным тренировкам. В конце пятого месяца Задайте себе более сложный урок, скажем, прочитать книгу в 200 страниц за 3 часа. Старайтесь выполнить задание, не пропустив ничего существенного. Обладев быстрым чтением, не смешивайте две проблемы: культуру чтения и скорость чтения. Не забывайте о дифференцированном методе чтения. Исторический роман надо читать с иной скоростью, чем, скажем, научно-популярную книгу. И вообще есть чтение, проникновение в прекрасное, и есть скоро чтение о растущим потоком информации. Не забывайте об этом, не забывайте о высокой дисциплинированности умственной работы. Читая, освобождайтесь от душевного напряжения, создавайте соответствующую рабочую обстановку, не забывайте о гигиене и общих правилах чтения, Не превращайте чтение в самоцель.